Глава шестая. В столовой уже восседал во главе стола мистер Бернард Ливингстон. И как я была рада, что там не было его ворона, который так плотоядно на меня вчера поглядывал. Слуги выставляли на стол завтрак. «Доброе утро, мистер Ливингстон!» — улыбнулась я. «Доброе утро, мисс Эдвардс, присаживайтесь!» Быстро миновав расстояние до стола, я присела на то же место, за которым сидела вчера. «Как прошла ваша первая ночь в замке?» Обратился ко мне мужчина. Спала, как убитая после вчерашней прогулки. Улыбнулась так по-доброму и перевела взгляд на стоящие блюда, от которых исходил пар. В животе тут же громко заурчало, но звук моего урчащего желудка перебил хозяин замка. «Джейкоб, что с тобой? Почему задумчивый? Все хорошо, отец». Настроение блондина поменялось после моих слов. Не знала, что они введут его в ступор. И вся его профессиональная актерская игра мне уже кажется настоящей. Но ведь магии не существует. Правда? Откуда в нашем мире магия? «Мия, вы уже смотрели ваше расписание на сегодня?» Теперь хозяин дома обращался ко мне. «Да, я посмотрела на свои красивые часики на руке. Когда вчера потерялась, совсем забыла, что в моем кармане платья лежала мини-карта, по которой без проблем могла добраться до замка и не встретиться со старшим братом и его питомцем». Вечером после моего прихода стражник принес мне планшет, в котором я могу смотреть составленное для меня расписание и выходить в интернет. Только вот интернет совсем плохой, и все социальные сети блокируются, так что интернет практически для меня бесполезен. После завтрака у меня урок этикета, а после ужина — танцы. «Хорошо. После занятий я буду вас ждать в своем кабинете. Поможете мне кое с какой работой». Я молча кивнула и продолжила потреблять свой вкуснейший завтрак. После того, как завтрак был окончен, я сопроводила мистера Ливингстона в его кабинет и помогла с некоторой документацией, а потом пошла на урок этикета. В замке для обучения были выделены специальные комнаты, в которых стояли парты со стульями и доска. На урок, между прочим, я пришла не одна. Там еще присутствовало пять девушек. Одну из них я сегодня уже видела в коридоре. Она с утра выказывала симпатию мистеру Джейкобу с помощью реверанса, и мило ему улыбалась. «Ни одной мне приглянулся младший сын моего хозяина». Обучение проводила довольно строгая и нудная женщина, которая постоянно нас отчитывала, стоило неправильно ответить на вопрос, показать ей или просто задуматься на секунду. В общем, обучала она по всей строгости. Хорошо, что у нее в руках не было палки, а то бы всем прилетело. Подружилась с одной из служанок, зовут Эмили. Милая и скромная девушка. Много с ней не удалось пообщаться, времени не было. Но мы уже договорились вместе погулять по саду и поделиться впечатлениями о своем пребывании в замке. Эмили работает чуть больше меня. Всего месяц. После урока этикета, который шел практически полтора часа, я пошла к мистеру Ливингстону, чтобы выполнять свои рабочие обязанности. Кабинет его нашла довольно быстро. Конечно, не обошлось без помощи стражника, который оказался очень симпатичным молодым человеком. Оказавшись у кабинета, постучалась. И вот тут меня сразу же от чего-то охватила паника. Страх, неуверенность. Услышала скупое «Входите» и отворила дверь. Вот не зря я так занервничала. Стоило мне войти внутрь кабинета мистера Ливингстона, как я наткнулась на Габриэла. Глаза его, между прочим, сегодня не были черными, как вчера. А наоборот, они были тёмно-медовыми. Но его грозный вид так и остался при нем. Около мужчины покорно сидел его черный волк вздрогнула и застыла на пороге не двигаясь мисс эдвардс проходите дайте мне минуту я только договорю с сыном и мы займемся работой кивнула и боком как можно дальше обходя волка пошла в сторону окна а эта зверюга за мной пристально наблюдает и даже не моргает и в глазах его кажется видна насмешка но к моему счастью Габриэль долго не задержался в кабинете отца мисс эдвардс вы уже видели замену предмета на сегодня нет «Вместо танцев я попросил поставить вам историю. Подумал, что вы должны знать кое-какие аспекты о нашей семье и подготовиться». Мужчина задумался на последнем слове, буравя меня взглядом. «Подготовиться? К чему?» «Позднее вы все поймете и, надеюсь, адекватно ко всему отнесетесь. А сейчас подайте мне, пожалуйста, вон ту папку. Нужно разобрать кое-какие письма». Больше половины дня я помогала мистеру Ливингстону решать кое-какие рабочие вопросы. А проще говоря, была на побегушках. Работу с сиделкой я воспринимала как-то по-другому, что ли. Но у этой семьи все не как у людей. После ужина я пошла на урок. Уставшая за целый день, я медленно шла, еле передвигая ноги. Никогда не любила историю и очень надеялась, что сегодняшний урок пройдет очень быстро и не нудно. Урок истории мне представлялся по типу того, что мы изучали в школе. Но все оказалось иначе. Да, это был урок истории, только там подробно рассказывалось о семье моих работодателей. И чем больше я слушала, тем больше начинала нервничать. Все сегодняшние рассказы Джейкоба о магии, как я поняла, действительно были правдой. Только вот я все равно как-то не верю. Оказывается, род Ливингстонов зародился еще в 13 веке и продолжается по сей день. И, как утверждал мой пожилой учитель, зарождение было магическим. Девушка, которая обладала магическими силами, наколдовала себе беременность от природы. Она хотела, чтобы ее род был чистым и мог повелевать стихиями. Этой самой матери приснилось, что ее род с каждым поколением будет только укрепляться и станет самым могущественным на земле. И все ее предсказания сбылись. И чтобы продолжить род, мужчины должны были жениться только на чистых девах. Они должны были быть не только девственницами, но и с чистой душой и помыслами. И их должна принять природа. Только при этих условиях род Ливингстонов будет продолжаться. И дети смогут родиться, только если партнеры будут любить друг друга. Некоторые представители рода даже входят в королевские семьи. Но это еще не все. Учитель окончательно добил меня тем, что начал показывать какие-то магические штуки. Руками он вызвал огонь, дождь, воду превращал в лед, И сидела я полностью шокированная увиденным. Весь урок молчала, не говоря ни слова. А когда все закончилось, я с ужасом выбежала из кабинета и, не обращая внимания на крики учителя, побежала, куда глаза летят В голове было только одно. Нужно срочно убираться отсюда, бежать как можно скорее и плевать на все неустойки, которые придется выплатить этой чокнутой семье. Кажется, я никогда не испытывала такого шока и страха. Но далеко я не убежала, потому что стоило мне завернуть в коридор, как я влетела в стену, от которой меня словно рикошетом отбросило от удара. Но у стены оказались сильные руки, которые меня ловко поймали. «Мисс Эдвардс, вы куда так спешите?» Передо мной стоял хмурый мистер Гэбриэл. Вот уж кого-кого, а его хотелось видеть в самую последнюю очередь. Смотрю на него снизу вверх, и от страха глаз теркается. «Подальше из вашего замка!» Протараторила я, и мой ответ явно не удивил мужчину. Он грубо взял меня под локоток и куда-то поволок. Я первые секунды пыталась всячески вырваться, но мне хватило того, что меня пару раз встряхнули, и я поняла, что бесполезно что-то делать. Шли мы недолго. Габриэл втолкнул меня в какую-то комнату, которая оказалась чьей-то спальней. Но увидев там лежащего на ковре волка, я тут же догадалась, чьи то покои. «Присядьте», — сказал мужчина в приказном тоне. И вот не хочется мне чего-то с ним спорить. еще этот волк... Мамочка, дай мне сил выжить. Молча сажусь на указанное мне место. Руки дрожат, по телу бегут мурашки. Мисс Эдвардс, по договору вы не можете покинуть замок до тех пор, пока не будет найдена новая сиделка. Это во-первых. Во-вторых, вы должны будете оплатить неустойку, которой у вас нет. Ну и в-третьих, вы просто не сможете выбраться из этого мира. Замерла, перестала дышать. «Из этого мира?» «Так, что-то я не помню, что преподаватель говорил про какие-то миры». «Да, мы находимся не в вашем мире, и выход из этого мира только через портал». «Я медленно начинаю сходить с ума». «Маги, порталы. А может, я просто ударилась головой и сейчас в психлечебнице нахожусь? Ну или это просто такой реалистичный сон?» «Начинаю себя нещадно щипать за ладонь». Мистер Габриэл усмехнулся. «Что вы делаете, мисс Эдвардс?» «Пытаюсь проснуться!» — шеплю я ему сквозь зубы. «Ну же!» Но ничего не выходит. «Я призываю вас к разуму. Смиритесь. Вам просто нужно время, чтобы привыкнуть. И мы, между прочим, вам поможем». «Поможете? Чем? Окончательно сойти с ума?» «Нет. Брат рассказал мне о вашем вчерашнем происшествии с надписью. И я так предполагаю, у вас есть кое-какие магические силы, но они в спящем состоянии. И если это так, мы научим вас ими пользоваться». Мужчина спокоен. Он говорит это все так уверенно, что мне становится еще страшнее. И что, у всех, кто живет в этом замке, есть магические силы? Нет. Только у членов семьи и у некоторых прислуги. А остальные? Остальные просто люди из вашего и других миров. Они знают обо всем этом? Зачем-то обвожу руками комнату, ладони подрагивают. Да. Дурдом. Начинаю усердно думать, но голова стерильно пуста. Страх овладел мной. И что со мной будет, если эти ваши магические силы не проявятся? Или если проявятся? Снова перевожу взгляд на мужчину. Мы вас научим правильно распоряжаться силами. Вы отработаете положенный срок и будете вольны уйти. Вас никто не задержит. Как мне известно, брат подписал с вами контракт только на полгода. Качаю согласно головой и понимаю, что у меня нет выхода, кроме как согласиться.